Интернет и электронная коммерция В интересах полномасштабного внедрения в российское предпринимательство электронной коммерции предусматривается создание необходимых условий для обеспечения доступа российских предпринимателей к услугам функциональных операторов рынка, содействующих или непосредственно участвующих в исполнении торговой сделки И производственные деятельности предприятия, таких как бухгалтерская аудиторское и юридическое обслуживание, транспортные услуги, страхование, банковское обслуживание, реклама, консультации, подбор кадров, подготовка и переподготовка персонала, распространение и получение информации о товарах и услугах, различных консультаций, необходимые для принятия решениям. Это будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса, повышению конкурентоспособности российских организаций на мировом рынке, развитию межотростливой кооперации и сотрудничества, повышению уровня специализации и профессионализма российских участников рынка. В этих условиях еще в 2001 году по инициативе Минэкономразвития России и Минсвязи России был переработан и вновь представлен в правительство РФ проект федеральной целевой программы «Развитие электронной торговли в России. Цель разработки и внедрения программы – создание благоприятных условий для развития электронной коммерции в России». Проектом программы «Развитие электронной торговли в России» предусмотрено что первоочередными мероприятиями по организации электронной торговли должны стать разработкой формирование правовой базы для ведения торговых операций на основе использования информационно-текоммуникационных технологий разработка и внедрение системы государственной поддержки электронной торговли в россии построение и непосредственное развертывание систем электронной торговли преимущественно для организаций закупок для государственных нужд и в системе бизнесби -бизнес. в При этом имеется в виду, что развитие электронной торговли не является самоцелью. Электронная торговля является средством для решения проблемы приведения в соответствие с современным требованиям информационной инфраструктуры поддержки рынка в России. Необходимость разработки и формирования правовой базы для электронной торговли обусловлена тем обстоятельством, что расширение использования электронных Средств передачи данных в системах торговли породило беспокойство по поводу юридической силы действительности и исковой силы электронных сообщений. Вместе с тем, в настоящее время предпринимаются энергичные усилия для обеспечения юридической действительности электронных документов и приемлемости цифровых подписей и других процедур установления подлинности, используемых в коммерческих операциях, хотя во многих странах, в том числе и в России, законодательство в этих областях Все еще только разрабатывается Ожидаемые конечные результаты реализации программы Существенное сокращение расходов на проведение торговых операций Транзакционные издержки Что позволяет расширить проблемы регионов и предприятий Связанные с невыгодными географическими расположениями, особенно проблемы, порожденные большим расстоянием. Создаются условия для прямых контрактных отношений между продавцами и покупателями, что способствует появлению новых участников на растущем числе рынков. В этих условиях малые и средние предприятия могут успешно конкурировать даже на международных рынках. Улучшается транспарентность рынков. Покупатели и продавцы практически мгновенно получают информацию о ценах карты. И условиях поставки, предлагаемых различными конкурентами. Это обстоятельство особо важно при организации закупок для государственных нужд. Предотвращается ряд негативных явлений, таких как криминализация рыночных процессов, уклонение от налогов, утечка капитала в зарубеж. Доступ к рыночной информации, доступность новых потенциальных клиентов и новых продуктов, отсутствие трудностей с использованием средств связи – все эти факторы способствуют процветанию малых и средних предприятий, за которым следует увеличение поступлений налогов бюджета и всех уровней, рост занятости населения и социальной стабильности. Инструменты интернет-менеджмента и маркетинга э, Инструменты интернет-маркетинга можно условно разделить на две группы. Первая группа связана с использованием э, средств введения маркетинговых операций, таких как сайт электронная почта, электронные доски объявлений, чаты и так далее Это технические инструменты интернет-маркетинга. Вторая группа связана с функциональными стратегиями предприятий в интернете, такими как стратегии продвижения, ценообразование, бенч-маркетинг, брендинг и другие. С этими стратегиями непосредственно связаны соответствующие приемы и правила ведения маркетинговых операций в интернете, которые являются функциональными инструментами интернет-маркетинга. Инструменты интернет-маркетинга, как отмечает О.А. Кобелев, пока еще достаточно сложно использовать хотя бы в силу того, что еще не развита культура использования интернета в комплексе маркетинга компании. Это относится и ко всему интернету в целом, и к его русскоязычному сегменту. При этом отставание России здесь не только не столько велико, как в традиционных секторах, поскольку интернет, как маркетинговый инструмент во всем мире, очень имеет краткую, хотя и бурную историю. В качестве инструмента маркетинга интернет работает весьма по-разному для различных отраслей экономики и рынков. На некоторых рынках он способен обеспечить весь комплекс взаимодействия с потребителем, начиная с размещения рекламы и контроля за ее эффективностью и заканчивая расчетами с потребителями и послепродажное обслуживание. В первую очередь это интернет-магазины, сервисы и прочие проекты, где контакт между клиентами и компанией, Можно завершить полностью или в значительной части через интернет. В других случаях интернет используется для маркетинговой поддержки компании и не рассматривается в качестве основного механизма. С такими э, таким рынок, таким рынком Из числа рынков, ориентированных на конечного потребителя, относится страхование, где процедура заключения сделок зачастую очень сложна и нетривиальна. На рынке же, где представлена только межкорпоративная торговля, например, рынок станков и оборудования, основная маркетинговая цель сайта компании может состоять в предоставлении полной, максимально подробной и развернутой информации о компании, а основная аудитория для воздействия находится на периферии, где реклама работает плохо. Интернет зачастую оказывается единственным способом дотянуться до целевой аудитории В конце 20-го, начале 21-го веков э, в некоторых секторах рынка произошла значительная коммерциализация интернета Прежде всего это интернет-магазины, предлагающие практически весь спектр товаров Также значительный рост как по количеству сайтов, так и по предлагаемым через интернет-услугам Показатели такие сектора имеют как продажа автомобилей и операции с недвижимостью. Это является следствием того, что среднестатистический пользователь российского интернета более обеспечен, чем среднестатистический россиянин, Ниже об этом будет сказано более подробно, и это позволяет ему порой совершать дорогостоящие покупки. Именно эта особенность пользователя стала одним из источников колоссального роста электронной коммерции в России. Одним из интересных результатов развития интернета в России стал интернет-трейдинг и интернет-банкинг. Их рост не столь уж вели, как, например, рост электронной коммерции, однако, эти сервисы начали работать. На них начали активно появляться новые игроки, что привело к резкому росту конкуренции в секторе и значительному инвестиционному интересу. Сегодня интернет-маркетинг используется с разными целями и в разных формах, однако можно выделить четыре основных бизнес-модели сайта. Статический информационный сайт – призванный э, заменить традиционный буклет о компании, интернет-магазин, существующий для увеличения продаж компании, причем увеличение именно через интернет, информационный динамический э, проект, служащий для работы с клиентами, например, э, региональными, а также несущий в себе полный спектр информации о компании и деятельности, обновляется достаточно регулярно. Стратегический Портал нацелен не только на увеличение продаж компании хотя в конечном итоге именно для этого, сколько для увеличения рынка сбыта компании то есть на увеличение количества не клиентов, а на увеличение количества потенциальных клиентов. Каждая из этих схем работает по-разному в зависимости от сложившейся конъюнктуры и э, возможности компании парализации рынка. Задуманные схемы, однако главное состоит в том, что многие компании уже сегодня от своей работы в интернете получают прибыль, прямую или косвенную. Следует отметить, что в интернет-маркетинге используются те же элементы комплекса маркетинга – продукт, цена, канал, продвижения И парадигма маркетинга отношений, но каждый элемент имеет свои особенности. Например, покупатели на электронном рынке отличаются от покупателей на традиционном рынке. Это обусловлено тем, что поскольку доступ в интернет связан с приобретением оборудования и определенным уровнем подготовки, пользователи интернет-сайта э, характеризуют в среднем более высокий уровень доходов и образования, чем покупатели на реальном рынке. Есть особенности их профиля и покупательского поведения. Профиль покупателя и его поведение в различных странах во многом определяется плотностью распространения персональных компьютеров, развитием сетей телекоммуникации, разветвенностью и надежностью существующей системы распределения, особенности национального потребительского поведения и так далее Возможности интернета, как каналы распределения и канала маркетинговых коммуникаций, с одной стороны, позволяет продавцам и покупателям напрямую вступать в контакт и приводит к устранению посредников. Кроме того, потребители через аукционы могут могут напрямую связаться с другими потребителями. С другой стороны, отмечается появление новых видов посредников, специфичных только для электронного рынка. К ним относятся информационные посредники, хозяйствующие субъекты, занимающиеся сбором, обобщением и распространением информации в интернете, метапосредники агенты, представляющие группу производителей и торговцев, объединенных определенной технологией совершения коммерческой операции, приобретение недвижимости, купли-продажи, автомобили, организации, свадеб и других торжеств и тому подобное, поисковые агенты, представляющие как продавца, так и покупатели, обеспечивающие поиск в интернете необходимых информаций товара или услуги. Появление и развитие этих новых посредников позволяет создать новые системы маркетинговых отношений между участниками рынка. Например, так называемый разрешающий маркетинг, permission marketing, позволяет показывать конкретному потребителю рекламу товаров и услуг во время нахождения этого потребителя в сети, то есть по сути реклама размещается даже на сайтах конкурентов. Коммуникации в сети интернет характеризуются интерактивностью. В условиях электронного рынка инициатором коммуникации выступает не только продавец, но и покупатель. Так, в баннерной рекламе различаются пассивные баннеры, которые предъявляются любому посетителю данного сайта, и активные баннеры, активизирующие только самим потребителем. Кроме того, Комплекс продвижения товаров в условиях электронного рынка включает традиционные используемые физическими рынками элементы – реклама, связи с общественностью, прямой маркетинг, продвижение, которые в сети приобретают новые черты и особенности, возникают и развиваются новые виды продвижения, присущие только этому рынку. К ним можно отнести построение интерактивных сообществ – chats, discussions, groups, communities, viral marketing, интернет-вариант распространения информации из уст Можно согласиться с М. Кастерсом, О. Кобелевым и другими исследователями, что интернет превратился в особое средство массовой информации с присущими только ему характеристиками. В этой связи необходимо заметить, что сеть интернет обладает определенной спецификой, которая серьезно осложняет задачу использования ее как средство массовой информации с учетом соблюдения правовых норм в мировом масштабе. Интернет породил особую форму взаимоотношений, которая никак не удается втиснуть ни в какие рамки существующих законов, Например, чтобы скачать любую информацию с любого зарубежного сервера через интернет, требуется всего несколько минут. Никакой таможни, никаких налогов, никаких законов. Такие признаки, как глобальность, нематериальность и надгосударственность присущи только интернету. С другой стороны, интернет изначально был задуман как источник информации. Любой имеющий доступ к всемирной паутине мог совершенно бесплатно пользоваться всеми ее ресурсами. Совершенствование правовых норм в отношении охраны интеллектуальной собственности, Введение дополнительных ограничений на пользование этой информацией, взимание платы за пользование этой информацией может привести к тому, что пользователи не будут иметь больше бесплатного доступа к информации и интернет, из в всем... общемировой энциклопедии превратиться в коммерческую сеть с узким кругом пользователей или вовсе окажется забытым. Такое положение дел называют «цифровой дилеммой». Главная проблема состоит именно в том, чтобы поддерживать необходимую грань между введением контроля, чтобы авторы, изобретатели и издатели публиковали свои работы в сети, а с другой стороны сохранить широкий доступ пользователей к этой информации. Однозначного подхода к этому явлению пока не существует. Одни настаивают на повсеместном лицензировании коммерческом использовании, другие наоборот стоят на позиции, что информация в интернете должна быть полностью бесплатной. Компромисса в этом вопросе достигнуть вряд ли удастся, и поэтому в будущем в сети интернет, скорее всего, будут преобладать платные ресурсы. Однако эти вопросы являются частью более общей проблемы, которой можно назвать соотношение прав и ответственности. Речь идет о том, что всякие права влекут за собой дополнительную ответственность, ибо всякие новые возможности имеют оборотную сторону в виде нежелательных последствий. В этом контексте сегодня интернет не мы наблюдаем смесь различных информационных культур от элементарного общения во всевозможных подростковых, так называемых, чатах до высокой культуры международных научных коммуникаций. Однако вопросов множество. Можно ли, например, отождествлять владельца сервера с владельцем типография, владельца сайта с издателем? Является ли распространяемая через интернет статья опубликованной, а если да, то должен ли ее автор выполнять требования, предъявляемые к публикации? Сегодня нет однозначного ответа на эти другие вопросы, связанные с развитием контента интернета и реалиями нашей жизни. Представляется, что выход издательства из сложившегося положения может быть найден путем реализации предложения о том, что необходимо структурировать контент в интернете и позиционировать его фрагменты по признакам отнесения к тем или иным секторам информационной культуры и соответствия информационного права. Таким образом, если Если ты претендуешь на роль СМИ, то изволь подчиняться правилам СМИ. Если ты называешься э, электронным журналом, то должен выпускать издание, соответствующее ГОСТам, и соблюдать при этом авторские права. Если ты назвался электронной аптекой, то должен получить лицензию на торговлю лекарствами. Если хочешь размещать на сайте порнографию, значит у тебя должна быть присвоена соответствующая категория. Рассмотренные особенности использования сети интернет в маркетинговом деятельности позволяют выделить основные преимущества и недостатки, присущие, собственно, маркетинговому поведению предприятия в этой сети. При этом, как преимущества, так и недостатки целесообразно рассматривать отдельно для продавцов и покупателей. Конкурентные преимущества для продавцов обычно связываются с возрастающими возможностями продаж, снижением транзакционных издержек, возможностью ежедневной работы 7 дней в неделю, 365 дней в году во всем виртуальном пространстве одновременно, осуществлением доступа к глобальному рынку и в то же время, в случае необходимости, доступа к узкому рыночному сегменту, доступностью с высокой скоростью качественной информации, а также возможностью контактов с многочисленными продавцами и покупателем в едином виртуальном пространстве. Преимущества для покупателей, как правило, связаны с широким выбором товаров и персонализации персонализированной информации для этого выбора, возможностью покупки в течение 24 часов в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году, простотой в сравнении потребительских свойств товаров при их покупке, доступом к глобальному рынку и возможностью участия в аукционах и обмене знаниями. Что касается недостатков, то обычно продавцы их связывают с необходимостью реагирования на высокую скорость изменения технологий электронного бизнеса, постоянной потребностью в наращивании мощностей телекоммуникационных, оборудования своего предприятия, сложностью интеграции применяемых информационных систем с оборудованием для электронного бизнеса, постоянно возникающими проблемами в обеспечении безопасности и надёжности информационных систем, сложностью подготовки и переподготовки персонала, особенно в связи с глобальными проблемами рынка. Языковой барьер, политическая среда, меняющиеся валютные курсы, правовые проблемы и прочее. Перечисленные преимущества и недостатки маркетингового поведения предприятий в сети интернет проявляются при реализации этим предприятиям конкретных маркетинговых целей. На нынешнем этапе развития электронной коммерции можно выделить по крайней мере четыре основные маркетинговые стратегии предприятий в сети интернет. Брендинг, построение торговых марок, товарные стратегии, ценовые стратегии стратегии продвижения. каждый из этих стратегий осуществляется своими методами с использованием присущих им инструментов, функциональных инструментов интернет-маркетинга. Для нашей темы исследования необходимы интересы, наиболее интересны стратегии продвижения. Здесь применительно к инструментам интернет-маркетинга можно выделить интернет-рекламу, ее различные формы, Баннерная реклама, электронная почтовая рассылка, в том числе спам, интернет-сайты, как реклама, марк маркетинг-разрешение, permission marketing, загрузочная реклама, interstitials. Стимулирование сбыта, электронные купоны, образцы товара, конкурсы и лотереи, связи с общественностью, э, публикации содержания брошюр, построение в сообществ мероприятия в сети личные продажи и прямой маркетинг вер маркетинг распространение информации из уст в уста в интернете интернет сми широкое вещание и узкое вещание узконаправленное вещание pointкасты